И есть в Петербурге места, куда нужно приходить в определенное время года, тогда мысль Творца города становится особенно ясной. Например, Стрелка Васильевского острова отлично смотрится в ветреный летний день, когда солнце слепит глаза. Торопливые белые облака отражаются в Неве, и не понять, облака это или барашки на волнах, когда огонь на растральных колоннах стремится в небо. Вода из фонтанов на реке пытается догнать его, хоть и знает, что дело это пустое. И брызги, подгоняемые ветром, летят на берег, отпугивая толпы туристов, пришедших полюбоваться на красоту, и достигают подножья колонн, но до огня им никогда не добраться. Или в сырой зимний день, когда деревья в Михайловском саду покрыты инеем, приятно скользить по обледенелым дорожкам, вспоминая сказки Андерсона а потом выйти к боковому фасаду инженерного замка, поглядеть на статуи с шапками снега на головах, привычно поразиться цвету стен, вспомнив легенду о том, как Павел I велел покрасить стены замка под цвет перчаток своей фаворитки. Можно гулять в летнем саду, шурша осенними листьями, можно идти вдоль берега лебежьей канавки, глядя в темную осеннюю воду. Можно дойти до портика нового Эрмитажа и, улучив минутку, пощекотать ближайшему Атланту черную ледяную пятку, не боясь, что он лягнет ногой в ответ. В такие дни городу прощается все. Полугодовая зима, сопровождаемая дождем вперемешку со снегом, отвратительное дорожное покрытие, вечно ломающиеся снегоуборочные машины и ужасная привычка городских властей. Чинить трубы с началом отопительного сезона. Человек, сидевший в кафе на террасе возле бывшего Никольского рынка, имел все предпосылки чувствовать себя счастливым. Перед ним открывался дивный вид. Стояла середина октября, светило солнце. На синем небе не было ни облачка. Солнцем соперничали клены Никольского сада, покрытые листьями различных оттенков желтого и красного цвета листья падали на землю медленно кружась создавая тем самым дополнительный световой эффект прямо перед собой посетитель кафе видел пересечение двух каналов екатерининского и крюкова почти рядом располагались три мостика еще четыре виднелись в обозримом пространстве таким образом не вставая с места и даже не сильно вертя головой можно было видеть семь мостов солнце отражалось в воде каналов Желтые листья плыли в фонтанку, а потом, если повезет, в Неву. Воздух был свеж и по-осеннему прозрачен. Над всем этим великолепием нависал Никольский собор. И больно было глядеть на золотые купола. До того жарко горели они на солнце. Солнце не попадало на террасу. Было прохладно. И каждому столику вынесен был специальный электрический обогреватель. Что-то похожее на торшер. Только сверху лился не свет, а тепло. Официантка Люся наблюдала за клиентами на террасе сквозь приоткрытую стеклянную дверь. Было позднее утро, народу немного. Мама с сыном лет семи ели мороженое. Немолодая пара пила чай с фруктовыми пирожными. Да в углу сидел хорошо одетый мужчина от 35 до 40 и читал газету. Мужчина был симпатичный, пожалуй, даже привлекательный. Однако, странное дело, как только Люся отворачивалась, она тут же забывала его лицо. Она уже принесла ему чашку кофе и получила в ответ благодарную улыбку, потому что кофе она варила отлично, это все признавали, а для этого симпатичного мужчины постаралась особенно, потому что угадала в нем истинного ценителя. Люся была девушка не глупая, она старалась планировать свою жизнь а не безвольно плыть по воле волн. Работа официантки ее не то чтобы не устраивала, но не обещала никаких перспектив. Время идет, Дни за стойкой мелькают быстро. Похожие один на другой. Так и молодость незаметно пролетит. Нельзя останавливаться на достигнутом. Она решила повышать свой образовательный уровень и поступила на заочное отделение по специальности «Социальный психолог». Ее самостоятельные работы преподаватели очень хвалили, поскольку Люся приводила всегда множество интересных примеров, беря их из жизни. Никуда далеко ходить не надо. Смотри внимательно из-за стойки, как ведут себя люди, и анализируй. А вот и сейчас Люся наблюдала за симпатичным мужчиной и пыталась определить, кто он такой. Мужчина в пределах сорока одет дорого, но скромно. Не выставляет на показ ни часы золотые, ни одежду фирменную. И по повадкам видно, что человек не бедный. Сидит спокойно, газету читает. Но сразу видно, что кого-то ждет. Кто он? Бизнесмен? Да нет. Те вечно занятые, на часы глядят, по телефону разговаривают. А этот сидит тихо, кофе пьет. Чиновник? Вроде не похоже. Эти у себя в кабинетах все вопросы решают, никого не ждут а себя ждать заставляют. Командировочные из Москвы? Опять не похоже. Во-первых, у них место такое, куда командировочные редко забредают. Они все больше возле вокзала кафе выбирают. А во-вторых, времени 12 час. Уже все конторы давно открылись, незачем время тянуть. Можно было бы попробовать определить по газете, но клиент взял ее тут же, у стойки. Это была обычная, бесплатная рекламная газета, которая ничего не могла сказать Люсе о пристрастиях посетителя. Она решилась нарушить ею же самой установленные правила «Никогда не подходить к посетителю, если тебя не подзывают». Нарочно стуча каблуками, чтобы не подкрадываться и пугать, она подошла и спросила. «Еще кофе? Может быть, пепельницу?» Мужчина не спеша сложил газету и кивнул рассеянно и без улыбки. «Да, да, еще кофе, пожалуйста». И хотя на часы он взглянул незаметно, Люся поняла, тот, кого ждет этот мужчина, уже опаздывает. В том, что свидание чисто деловое, Люся не сомневалась. Если бы Леонид Марков, имеющий в специфических кругах благородную кличку Маркиз, не был так озабочен, Он бы обязательно обратил внимание на симпатичную официантку, а узнав ее поближе, несомненно, оценил бы ее умение анализировать свои наблюдения, ведь это был его контингент. Именно его, Леню Маркиза, величайшего мошенника своего времени, как он сам себя называл, обожали официантки маленьких кафе, медсестры участковой поликлиники продавщицы канцелярских магазинов и стюардессы внутренних рейсов. Надо сказать, что сам Лёня девушек тоже очень любил, с большим удовольствием проводил с ними время, а также умел так устроить, чтобы они по мере сил и возможностей помогали ему в его трудной и опасной работе. Конечно, главной его помощницей, компаньоном и боевой подругой была Лола. Актриса, очень талантливая и привлекательная внешне. Лёня ценил Лолу за умение перевоплощаться, за энергию и творческую инициативу. Лола тоже его ценила, но старалась поменьше об этом распространяться, чтобы Лёнька не слишком возгордился. И если бы сейчас Лола была рядом со своим компаньоном, она бы сразу сообразила, что он очень нервничает и волнуется, несмотря на внешне спокойный и уверенный вид. Такое поведение перед встречей с потенциальным заказчиком а именно его Леня ждал на террасе тихого кафе в погожий осенний денек, было для Маркиза совершенно нехарактерным. За время своей плодотворной деятельности на Ниве мошенничества Маркиз провернул столько удачных операций, что по праву считал себя лучшим из лучших. Сначала он все свои операции подготавливал сам, долго обдумывал, выбирал время и место. Постепенно его деятельность стала широко известна в узких специфических кругах и к нему стали обращаться обеспеченные индивидуумы, которым требовался умный, ловкий и надежный человек для выполнения деликатных дел. Например, вернуть то, что украли, в тех случаях, когда человек не хочет обращаться ни в полицию, ни в криминальные структуры, или же найти какого-нибудь человека, который долго и успешно скрывается. За чужие дела Лёня брался с оглядкой, с человеком с улицы и разговаривать бы не стал. Принимал заказы он исключительно по рекомендации. Было у него несколько солидных приличных людей, сославшись на которых заказчик мог рассчитывать на сотрудничество Лёни Маркиза. И все шло прекрасно, но вот в последнее время Лёню начали преследовать неприятности. Начать с того, что его верная подруга Лола Вдруг решила поехать в свой родной город Черноморск на юбилей какого-то там родственника. Лола была родом из славного южного города Черноморска, окончила там среднюю школу, а в театральном училась в Петербурге. Свои родные пенаты она хоть и вспоминала, однако ездила туда нечасто и ненадолго. Собственно, когда Лолка объявила о своих намерениях, Леня даже немножко обрадовался. Он вовсе не против был отдохнуть от своей темпераментной и капризной подруги дня три, или даже пять. Он прекрасно проведет время с котом Аскольдом и попугаем Перешоном. Он бы взял на себя заботы и о крошечном песике Пуи, но Лола была не в силах расстаться со своим сокровищем даже на такое короткое время. Она улетела не то чтобы успокоенная, но довольная предстоящей встречей с родственниками. Два дня маркиз блаженствовал в тишине и покое под мурлыканье кота Аскольда. На третий день понадобилось выйти по делам, а на четвертый он почувствовал, что ему чего-то не хватает. На пятый он уже точно знал, что скучает по Лоле. Ему не хватало ее капризов, ее игры, этого театра одного актера. Ему не хватало вечно занятой ванной и Лолиного сисюканья над Пуи. Самого пёсика Лёне тоже очень не хватало. Выяснилось, что попугаю тоже необходима Лола, потому что только она знала, какие он любит орешки, и иногда прикармливала его ореховой смесью из собственных запасов. Кроме того, с Лолой всегда можно было поговорить, можно было крикнуть что-нибудь ругательное со шкафа, она не обижалась. А Маркиза Перешон всё же побаивался. Кот Аскольд вел себя индифферентно. Вроде был всем доволен, однако мурлыкал как-то нерадостно и даже один раз наотрез отказался от еды. И вот когда Леня готовил торжественную встречу, купил Лолин любимый миндальный торт, салат из морепродуктов и собственноручно приготовил шоколадное суфле, эта негодяйка позвонила из своего Черноморска и прочирикала в трубку, что все прекрасно, Юбилей продолжался три дня, но погода стоит дивная, купальный сезон еще не закончился, поэтому ее Лолу друзья пригласили погостить еще на недельку-другую. Сидя в полном одиночестве перед телевизором и доедая вторую порцию шоколадного суфле, Леня с грустью думал, что жизнь отвратительная штука, а Лолка неблагодарная скотина. Когда нужно, ее никогда нет рядом и некому утешить его. И разделить одиночество звери в данном случае помочь не могли да и не хотели попугай перешон которому выдали миндальный торт умудрился выклевать все орехи и устроить на полу такое безобразие что леня запер его в кухне до утра у кота от салата из морепродуктов разболелся живот и он молча страдал на шкафу в лениной комнате и тут очень кстати раздался звонок потенциального заказчика Вернее, заказчицы. Женщина сослалась на солидного человека, Лениного старинного знакомого, и просила о помощи. Леня безумно обрадовался, поскольку совершенно заскучал, и работа была для него в данный момент просто спасением. Женщина оказалась довольно бестолковой. Вместо того, чтобы сразу же назначить встречу, она стала многословно жаловаться на судьбу, на трудности на то, что не хозяйка сама себе и не может располагать собственным временем. Леня не слишком жаловал заказчиц такого типа, однако сейчас был согласен на все. Сговорились на том, что она позвонит на следующий день и сама выберет место и время встречи. Однако ни на следующий, ни через день дама не перезвонила. Леня не очень расстроился, он примерно того и ждал. Уж очень несерьезный был у нее голос по телефону. «Нет, так нет», — сказал себе Леня и решил, что проживет и без Лолы. Он вычистил клетку попугая, а коту купил диск с фильмом про мышей и лягушек. Аскольд любил смотреть такое. Еще через три дня, когда маркист тихо зверел в обществе своих любимцев, потому что они капризничали и не хотели оставаться одни, раздался звонок по тому самому мобильному телефону куда могли звонить только потенциальные заказчики. Мужчина, назвавшийся Валентином, сообщил, что ему рекомендовали маркиза как опытного и неболтливого, что ему нужен такой человек, который не связан с криминалом. Слегка покривив душой, Леня заверил его, что никогда не имел дела с криминальными личностями, а также, что он противник всяческого насилия и дела предпочитает делать без шума и стрельбы. Они с заказчиком договорились встретиться на следующий день в суши-баре на втором этаже Владимирского пассажа. Однако за час до встречи Валентин позвонил и сухо сообщил, что у него изменились обстоятельства и что он вынужден отказаться от встречи. Леня аккуратно нажал кнопку отключения и нахмурил брови. Все это ему начинало здорово не нравиться. «Конечно, всякое бывает. Все мы живые люди». При нашей напряженной жизни обстоятельства меняются часто. Бывали и у Лени случаи, когда клиент переносил встречу. Переносил, но не отказывался от неё. Такого не было никогда. Потому что люди к нему обращались серьезные, И если уж решились заплатить большие деньги за работу, то больше уже не колебались в выборе. И ещё одно царапало душу. Ведь этот случай произошел сразу же за еще одним таким же. Тогда Леня не придал большого значения отказу. Подумал, что ему попалась заполошная бестолковая тетка. И такие встречаются среди обеспеченных людей. Но два случая подряд? Это заставило бы насторожиться и не такого опытного человека, как Леня Маркиз. Однако делать было нечего. И Леня, скрепя сердце, постарался выбросить из головы неприятный инцидент и окунулся в меланхолию. Утренний кофе без Лолы пить было совсем неинтересно. Никто не таскал кроссаны с тарелки, никто не ворчал и не ругался, что загваздали ванну и истоптали ковер в гостиной. Лолины цветы имели вид бледный, несмотря на то, что Леня их аккуратно поливал. Над фикусом кружились какие-то мошки. Китайская роза желтела, как старая дева. А фиалки в который раз объел кот Аскольд, несмотря на то, что ему строжайше запрещалось это делать. В довершении всего, попугай, неудачно приземлившись, своротил с обеденного стола любимую Лолину вазу для цветов. Она разбилась. Леня долго заметал осколки и в конце концов поранил руку. Можно было, конечно, позвонить Лоле и сказать, чтобы приезжала скорее. Они все скучают, даже независимый кот Оскольд. Но маркиза обуяла типичная мужская гордость. Он решил, что не попросит Лолу вернуться ни за что и никогда. Пускай валяется там, на Черноморском пляже, как рыба Камбала. Он и словом не даст ей понять, что им тут плохо. Впрочем, Лола не звонила. Так что зря Марки испытал беспочвенные надежды. Минуло ровно две недели с Лолиного отъезда, и снова раздался звонок мобильного телефона. На этот раз Леня разговаривал с заказчиком очень осторожно и внимательно прислушивался. Будущий клиент внушал доверие. У него был усталый, немного взволнованный голос немолодого человека. Леня составил о нем такое впечатление – Конечно, будь рядом Лола, она бы сориентировалась гораздо лучше. Она вообще отлично разбиралась в голосах, особенно женских. Могла после обычного телефонного разговора точно определить, сколько женщине лет, замужем ли она, а если нет, есть ли кто на примете, собирается ли в ближайшем будущем сесть на диету и даже какого цвета предпочитает нижнее белье. Но что толку вспоминать о Лоле, когда ее рядом нет? Тут же рассердился Маркиз. Так что на этот раз придется обходиться собственными силами. Звонивший представился Андреем Ивановичем. Сказал, что вот уже почти месяц его беспокоят некоторые странности, что он должен разобраться во всем, причем немедленно, поскольку у него мало времени. Условились встретиться на следующее утро в половине двенадцатого на террасе этого кафе возле бывшего Никольского рынка. И вот он, Леня Маркис, пришел заранее, а заказчик опаздывает уже на 10 минут. Само по себе это еще ничего не значит. Однако, учитывая предыдущие случаи, у Лени было неспокойно на сердце. Официантка Люся принесла еще кофе. Посетитель поблагодарил ее без улыбки. Люся видела, что он нервничает. Вот снова взглянул на часы, потом завертел головой – Отхлебнул слишком большой глоток кофе, закашлялся. «Продинамили», — подумала Люся. «А жаль, такой симпатичный мужчина». Прошло уже 20 минут. Аленя никогда не ждал больше 15. Откровенно говоря, в продолжение всей его деятельности никто не опаздывал к нему на встречу больше, чем на 10 минут. И то по независимым причинам. Пробки, снегопад, гололед пора уходить понял Лёня, но это уже серьезно заказчики три раза звонили но ни один не пришел навстречу это не просто серьезно это уже пахнет крупными неприятностями неужели его профессиональной репутации нанесен урон неужели кто то из прежних заказчиков распространяет о нем порочащие слухи этого не может быть он Лёня маркиз всегда выполнял взятые обязательства. Заказчики были довольны. «Необходимо срочно выяснить, в чем тут дело», думал Леня, подзывая официантку. «Ни о каком совпадении не может быть и речи. Один случай, ну два, но уж три... Такого не бывает». Он решил сосредоточиться пока на дороге, а дома обдумать все хорошенько.